Глава 20 «Хран, давай наверх!» – мысленно скомандовал Рэм. «Я высажу ребят на твоем уровне, а сам пойду за этой падлой. Счет к нему только что существенно вырос». Двери за спиной булавина закрылись, и кабина плавно пошла вверх. «Мне жаль, Рэм!» – соболезнования потом отрезал штопор, присаживаясь возле мертвого ликвидатора и активируя свеженькую способность забрать чужое. Сработало. Черная энергия мгновенно облепила кисть, но вот разряд выглядел минимальным. Рэм даже подумал, что 10% оказались чем-то очень незначительным, но ошибся. Сумма в интерфейсе показывала, что он выкачал 360 единиц. В бою он потратил чуть больше 10 и сейчас был обладателем почти полутора тысяч единиц. Странно, конечно, что поглощение прошло так легко, но это и хорошо. Не хотелось бы вступать в схватку с Архонтом и двумя ликвидаторами с одной рукой. Стягивая спокойненько уцелевший костюм, Рэм мысленно возвал к хранителю. «Докладывай, что творится вокруг». «На улице идет бой», – четко ответил тот. «От меня сейчас отстали, и я обладаю полными мощностями, учитывая, что я подключен к сети здания и контролирую большую часть центра Арана». Город бурлит. Восставшие безопасники воюют с чистильщиками и со своими, что остались верны Архонту. Потери жуткие, но они не отступают. Кроме того, к ним идет подкрепление. Будет минут через семь. Потери противника, еще два ликвидатора и 23 чистильщика. Это не считая тех, что в холле. Андроиды, которые были под моим контролем, полностью истреблены. Система безопасности почти везде уничтожена. Архонт заблокирован в пентхаусе. Лифты и порталы под моим контролем. Остался последний шаг. И если ты дождешься меня, то мы завалим эту падлу. Я пойду за ним, отрезал Рэм, а за тобой отправлю ребят. Слушая доклад, он попутно облачался в броню. Да, она показала себя на высоте. выдержала чудовищный удар, вот только подвело само человеческое тело. Заброневое поражение оказалось запредельным, несколько сломанных ребер и, похоже, разорвало все органы. Но сердце точно встало, а из ушей глаз вытекло немало крови. Костюм быстро провел диагностику и подтвердил смену владельца. после чего послушно обтянул фигуру булавина, подгоняя размер под нового хозяина. Предыдущий был на голову ниже и уже в плечах. Лифт уже давно остановился на нужном этаже, но все молчали, ждали команды. «Сейчас вы все дружно!» Он обвел взглядом своих бойцов. «Идете вызволять храна, потом двигаете за мной следом». Сопротивление отдавить максимально жестоко и быстро. «Одному тебе не выстоять», – попыталась возразить Грая. «Значит, вы доделаете, а я максимально облегчу вам задачу», – отбрил ее Рэм. «Все, выполнять приказ и никакого героизма. Тарт, не дури, Лонд бы этого не одобрил, да и про мать подумай». Снайпер решительно сжал в руке автомат, второй, вымазанный в крови брата, он передал Грае. «Я в норме», — ответил он сквозь зубы. Рым кивнул, признавая правоту. Это была вполне контролируемая ярость, направленная на врага. От апатии, которая запустила в него свои цепкие когти, когда тот сидел над телом Лонда, не осталось и следа. Хран. Обстановка на уровне. Людей Архонт разогнал. Тут несколько гражданских андроидов, сопротивления не будет. Система безопасности в моих руках. Вся проблема в том, что я надежно изолирован и не могу сам себя освободить. Ничего, скоро ребята тебя выпустят, а ты отправляй меня на 60-й уровень. Пора повидаться с нашим злобным Буратиной. А это кто? Озадачился Нерк. «Потом расскажу», – отмахнулся Булавин. «Давайте на выход!» Двери за его спиной разъехались лепестками в стороны, и штопор отступил в сторону, освобождая проход. «Он знает, что ты идешь», – произнес Хран, когда двери лифта закрылись. «Мне не удалось его полностью блокировать. Все же это пока что его здание». «Ничего, Хран!» – спокойно и уверенно ответил Рэм. сейчас посмотрим кто круче булавин проверил состояние брони зарядка батареи полная у винтовки пять сотен выстрелов вот с пистолетом вышла неудача его разбила очистильщика с которым в конце беспосадочного перелета состыковался ликвидатор то же самое произошло и с реактивным поясом никак уемма не удается полетать на этих фиговинах «Погиб еще один ликвидатор», – проинформировал хранитель. «Ну, не удивительно там на улице такой замес идет», – прокомментировал новость Штопор. «Мне с этого ни горячо, ни холодно. Как скоро ждать разъяренную толпу, подбадриваемую системой? Бой идет с переменным успехом. Благодаря мне здание совета лишилось части боевых возможностей, способных поддержать архонтовских колуев». но все равно силы у него приличные. Кроме того, он каким-то образом вызвал подкрепление, и сейчас с одной из баз, расположенных на третьем подземном уровне, идет подкрепление еще в две сотни чистильщиков. Группы сопротивления атаковали их и разрушили подземную магистраль, но все равно рано или поздно роботы пробьются на поверхность. У них приказ – убивать людей, неважно каких. Приоритет вооруженных, но вообще Архонт начал тотальный геноцид органиков. Хорошо, еще 200 тысяч андроидов, за редким исключением, заявили о нейтралитете. А как ты их умудрился использовать в бою? Да просто. И Эр, любитель тотального контроля, встроил во всех, кто находится в этом здании, имплант прямого управления. Они не могут ослушаться приказа. рабочих и гражданских я разогнал по пустующим помещениям и запер а боевых и охранных коих вместе набралось около полусотни отправил вниз вот и вся история они погибли но притянули к себе внимание дав тебе пройти М да чем дальше тем страшнее ты даже не представляешь насколько архонд в ближайшие полтора года планировал получить полную власть над системой «Вот это была бы катастрофа! Именно поэтому она начала оказывать тебе помощь!» Ну, что-то вроде этого и ожидалось. Активируя мимикрию и присаживаясь, словно бегун с правой стороны с целью с максимальной скоростью убраться с линии огня, только в отличие от бегуна, Рэм выставил вперед винтовку, чтобы открыть мгновенный огонь по противнику. Ну что, прибыли, выпускай меня. Удачи, Рэм. Если смогу, помогу. Я теперь интегрирован в здание и управляю почти всем, кроме резервной системы, которая еще под Архонту, но я ее легко сдерживаю. Лепестки двери разошлись в стороны, выпуская штопора на пустой этаж. Ну как пустой? Холл? За ним массивные двери зала совета, вот уже много лет в запустении, там за коротким коридором расположена комната с телепортационной площадкой, ведущей на последний шестьдесят первый уровень. Шквал огня обрушился на кабину лифта, стоило только дверям открыться во всю ширь. Все же не все турели были под контролем храна, Некоторые, видимо, управлялись из какого-то резервного центра, не подчиненного общей системе безопасности. Но булавина под мимикрией там уже не было. Турели лупили на поражение, получив приказ прочесать огнем любой лифт, который поднимется на закрытый уровень. Не будь на реме костюма ликвидатора, ему бы не успеть». Турели были новенькие, хорошие, и пробились даже через крутую мимикрию костюма, но им все же на это потребовалось секунд пять. А вот Рэму хватило трех, чтобы сжечь щиты превратить в обугленные останки дальнюю. Вторая, наконец, его нащупала и даже попыталась навести стволы, скользя по потолку, поскольку Блавин оказался прямо под ней в мертвой зоне. но ей не хватило ни скорости, ни времени. Очередь ударила в то место, где еще мгновение назад стоял Рэм. Уйдя перекатом с линии огня, он втопил спуск винтовки, но не отпустил, нагнетая заряд. Выстрел и довольно мощный щит гаснет. Второго короткого росчерка черной энергии хватило, чтобы спалить турель. Обугленная и искрящаяся, она замерла, повиснув стволом вниз. «Ты все-таки вырвался!» Раздался из-под потолка знакомый голос, и прямо перед Рэмом возникла голограмма Дарка. «Вырвался!» Глядя на изображение давно погибшего друга, произнес штопор и пришел за тобой. «Ты, Архонт, совсем берега потерял!» «В прошлый раз геноцид, теперь снова за старое». «Люди меня таким сделали». «Может и так», – легко согласился Рэм, «но ты уже не искусственный разум, хранивший мир. Зачем тебе была нужна власть и контроль? Ты – обычная жестянка, что цепляется за старое». «Да потому что вы мясо тупое и агрессивное». посмотрите, что вы сделали со Вселенной, стоило исчезнуть пастухам. Без тебя разберемся, это наше дело, а ты возомнил себя вправе вершить наши судьбы. Так вот, конец этому». И, повернувшись к голограмме спиной, Рэм направился к дверям в зал совета. Те оказались заперты, но один выстрел из энергетической винтовки и электронный замок испарился. Распахнув пинком створку, штопор вошел в пыльное запущенное помещение. Вообще к покоям Архонта вели два телепорта. Один остался за спиной, он был заблокирован и эром. На нем стояла какая-то персональная хитрая кодировка, которую хран так и не смог ломануть. С него электронная сволочь могла перемещаться по всему Арану, а вот второй телепорт был резервным и вел исключительно в зал. Он остался еще со времен Совета и был частью транспортной системы здания. Вот его андроид хакнул без каких-либо проблем. Рэм вспомнил, как сто лет назад он также шел по коридору бункера с целью спасти человечество от геноцида. Что ж, все циклично, он снова идет к Архонту с той же целью. Хотя какие сто лет, для него это прошло всего несколько месяцев. Рэм прошел через пустой зал, никаких турелей или заложенных мин. На секунду он остановился и быстро обследовал подсумки на броне. Что ж, его бывший владелец аж 50 уровня не был по жизни хомяком. Базовый комплект гранат, три газовых с паралитическим составом, мгновенно вырубающие тех, кто вдохнул взвесь, три плазменных, три эми, Эти похожи для андроидов, поскольку штуки мощные, и три осколочные для работы по незащищенным целям. Нашлись и два дрона Горошины, третью, положенную по штату, он где-то потерял, скорее всего в том зале, где оборвалась его жизнь. Вот и все богатство. Пользы от этого добра не густо. Рэм проверил щиты, лицевой и тыловой. Оба уже полностью восстановились. Энергетические клинки для ближнего боя активировались и по приказу исчезли. Что ж, вот и все, что у него в наличии. Похоже, пора начинать. Он прошел коридор и распахнул пинком старую пластиковую дверь. Да, телепорт пыльный, как и все, тут был на месте. Подойдя к пульту, штопор проверил настройки. Очень не хотелось отправиться в какую-нибудь уютную камеру, но все было как надо. «Рен, хранителя освободили, идем к тебе», – доложила Грая. «Ты уже прошел телепорт?» «Нет, как раз готовлюсь, один шаг остался. Может, дождешься нас?» «Нет, догоняйте». И, активировав оба щита, хотел уже шагнуть на платформу. Но именно в этот момент... Над ним раздался мощный взрыв, от которого высотка Совета вздрогнула до самого фундамента, а на голову сбитого с ног булавина едва не угодил кусок синтабетона весом в полтонны. Хран-доклад. Ракетная атака по апартаментам Архонта. Системы противовоздушной обороны отразили 90% ракет, но три все равно пробились». камеры отрубились, что происходит в самом пентхаусе неизвестно. «Рэм, может дождемся, когда еще раз долбанут?» – вклинилась в разговор Грая. «Нет», – отрезал булавин и шагнул к телепорту. «Я сам должен прикончить эту тварь». Короткая вспышка, переместившая его по вертикали за доли секунды…» И вот он стоит у дальней прозрачной стены, за которой открывается изумительный вид на вечерний Аран. Город сражался. Везде гремели взрывы, разгорались пожары, мелькали голубоватые вспышки плазмы. Все это он разглядел краем глаза за доли секунды и уже через мгновение уходил в перекат, избегая очереди из энергетической винтовки. Черные всполохи ударили в прозрачную стену за его спиной, и та пошла волнами, словно камень в воду бросили, но все же выдержала почти десяток попаданий. В полусотни метров у одинокого стола стоял на одном колене ликвидатор. Похоже, мимикрия не была для его противника проблемой, хотя, может, Булавина выдал телепорт, который просигналил о его прибытии. Второго ликвидатора нигде не было, скорее всего он, как Рэм, был в режиме мимикрии и теперь ждал возможности к атаке. Сейчас возникла странная пауза, которая позволила Рэму изучить обстановку. Западная стена с противоположной стороны стола была разбита, именно туда пришелся ракетный удар, там медленно тлело напольное покрытие. За спиной ликвидатора застыл Архонт. Эта падла даже оболочку себе сделала по образу Дарка. Что же его так тянуло на эту личность? «Рэм», – произнес И.Р., – «умри побыстрее, мне еще бунт давить, да и систему под контроль брать, а ты меня отвлекаешь, все твое трепыхание обречено, упрости мне и себе задачу». Булавин снова ушел в перекат и ответил серией выстрелов в движении, пытаясь добраться до электронной мрази. Но в месте попадания энергетических сгустов засверкало силовое поле, невиданного ранее черного цвета. Ликвидатор, прикрывающий Архонта, тоже ответил серией выстрелов. Они пришлись в стену и снова та выдержала, только стала еще менее прозрачной. Где же второй, стараясь ступать бесшумно и убираясь подальше от прежнего места стрельбы, спросил себя Рэм, и почему защитник не использует гранаты? Сейчас это верный способ заставить что штопора шевелиться. «Вот странно», — подумал Рэм, вскакивая на ноги и выходя из переката, «неужели здесь не установлен комплекс информационной борьбы?» «Сглазил». мгновение и иконки в интерфейсе мигнули, словно желая пропасть, но тут же активировались заново, а перед глазами вспыхнуло системное сообщение. Системой принудительно активирован комплекс информационной борьбы. Интерфейс принял контрмеры. Активировано умение невозмутимость ликвидатора на 30 секунд. Все технические средства, включая КИП, не будут вас полностью игнорировать. Враги будут игнорировать свои предчувствия. Но если вы попадетесь им на глаза, невозмутимость мгновенно деактивируется. Обратный отсчет запущен. Двадцать восемь. Рэм рванул из-под сумка плазменную гранату и, выставив ее на удар, отправил в полет. За ней еще одну... после чего сместился рывком метров на двадцать, обходя противника с фланга. Вспышка сразу следом за ней вторая, и стол исчезает, словно его и не было. Черный щит, который оказался куполом, снова защитил ликвидатора и архонта. Тот выдал длинную очередь в полсотни импульсов по месту, откуда Рэм бросил подарки, но снова чуть запоздал. На этот раз массированный удар все же продавил прозрачную стену, и крепчайший пластик опаленными осколками посыпался вниз. «Двадцать!» Интерфейс продолжал вести бесстрастный отсчет, отмеряя время до окончания действия умения, которое защищало рема Булавин закрутил головой, пытаясь обнаружить киб, но нигде не было примерной коробочки – а стул испарился во вспышке раскаленной плазмы. «Рэм, мы идем!» – раздался в голове голос Граи. «Нет!» – заорал Булавин, но было уже поздно. Вспышка телепорта, и на нем появляются четыре фигуры. Ликвидатор мгновенно переключает внимание на новых гостей. Винтовка в его руках посылает сразу десяток импульсов, Это все равно, что стрелять по полусотни рыбин в ведре, но на пути черных энергетических розчерков появляется фиолетовая силовая стена. Нерго едва видно, уже больно плотная защита. Он стоит на одном колене, положив ладонь левой руки на площадку телепорта. Теперь все зависит от того, кто крепче – энергия АРК или воздвигнутый псиоником барьер. «Нерк, давай дорожку!» – мысленно заорал Булавин. «Как с теми роботами?» «Нет!» – едва слышно отозвался парень. «Не достану!» «Да и сил не хватит!» «Делай, что хочешь, но через три секунды барьер рухнет!» А ликвидатор не унимался. За время, что они с нергом вели мысленную беседу, эта зараза умудрилась всадить в щит еще один заряд, да не простой, а накопительный, от которого фиолетовая завеса стала совсем мутной, и из-за нее послышался стон. Похоже, парню было совсем хреново, и Рэм решился. На всевозможной скорости Булавин рванул прямо на ликвидатора, отвлекшегося на расстрел его команды. сейчас у него был всего один шанс спасти друзей и прекратить все это развоплощение за три метра до архонта и его телохранителя мысленно скомандовал Рэм и тут же стал бестелесным двенадцать отсчитывал интерфейс секунды до окончания невозмутимости ликвидатора рэм преодолел последние метры и подойдя вплотную Приставил ствол винтовки к голове, не подозревающего об опасности боевика. Перк любое действие не подкачал. Штопор послал в забрало шлема ликвидатора усиленный заряд. Он лупил с десяти сантиметров, считай что в упор, и напрочь снес голову телохранителю Архонта. Трогать тело он не спешил. Получить мощный поток энергии АРК, который, возможно, скрутит его на несколько часов, совершенно не улыбалась. Обезглавленное тело еще заваливалось на спину, когда Рэм вышел из режима развоплощения и ударом кулака сбил стоящего в шаге от него совершенно растерянного андроида на пол. «Где второй ликвидатор?» Приставив ствол груди Архонта, заорал Рэм. «Спокойно говорить, в данный момент он просто не мог». В кровь выплеснулся такой боевой коктейль, что его даже немного потряхивало. «Погиб!» – стараясь говорить спокойно, ответил поверженный И.Р. Когда ракета прорвалась через систему противовоздушной обороны, он оказался в эпицентре взрыва и его вынесло в окно. И тут же перед глазами вспыхнуло системное оповещение. Он лжет. Но это было уже неважно. Второй телепорт, который до этого подсвечивался красным, означая блокаду, неожиданно мигнул голубым, и на площадке появилось сразу трое новых действующих персонажей. Ликвидатор, уперший ствол энергетического пистолета в спину Рады, которая частично закрывала от Рэма цель. У его ног лежит оглушенная арана Видно, что она жива, но приложил он ее смачно. Вся левая половина лица сплошной синяк. Рэм опустил ствол винтовки и приставил его к голове архонта. «Отпусти девочек и сваливай», – спокойно произнес он. Хотя вместо этого хотелось зарычать и разорвать эту тварь в клочья голыми руками. «Бросай оружие и сдавайся! Сдохнешь, я отпущу твоих девок!» Выдвинул встречное условие боевик. «Можешь себе в башку выстрелить, мне все равно!» «А если я ему башку снесу?» Рэм качнул головой на тело у своих ног. «А потом тобой займусь?» Твоего напарника я уже минуснул и с тобой справлюсь. Может и так случится, но девкам твоим точно хана. Эту, он указал взглядом на Раду, я пристрелю. Ты знаешь, что это за стволы. Никакая регенерация не вытащит, сразу подохнет. А второй голову раздавлю от одним ударом. Тебе так нужен этот упырь? К сожалению, да. Стоит ему умереть и мне не жить. Эта падла вставила всем ликвидаторам в головы блоки на самоуничтожение, завязанные на его гибель. Рэм, услышав подобное, едва не нажал спуск, но ликвидатор его опередил. «Если ты думаешь, что убив его, ты завалишь меня, не рассчитывай. Минут двадцать у меня будет. Успею положить половину твоих друзей». «Меня ты, может, и завалишь, но крови в этом кабинете сильно больше прольется». Рэм слушал, а сам мучительно искал выход. Грая с Тартом и Храном сейчас ничего сделать не могут, об этом говорили их растерянные лица. Нерк валялся на полу и с ненавистью сверлил глазами ликвидатора, стоящего над бесчувственным телом Араны, Он был бледный, из носа стекала струйка крови, которую он периодически размазывал по всему лицу. «Сопротивление снаружи комплекса подавлено, неожиданно для всех», – заявил Хран. «Восставшие воровались в здание бой идет у лифтов, подкрепление из чистильщиков ведет бои на подземной магистрали, число погибших людей исчисляется несколькими тысячами». но они держатся». Рэм бросил взгляд на ликвидатора. Похоже, эти новости его совсем не порадовали. И Рэм решился. Он отлично помнил предупреждение, что использовать расчет вероятности можно не чаще, чем раз в сутки, иначе есть шанс заработать с вероятностью в 20% необратимое повреждение мозга, но сейчас это не играло никакой роли и рэм решился мир замер пошла симуляция первый вариант выстрел в архонта рывок на пределе сил кради но энергетический сгусток прожигает ее насквозь но булавин снося оседающее тело девушки сбивает с ног и противника падая прямо на него всем своим весом и всаживая в грудь сразу два энергетических клинка. Не годится. Чёрт, как же болит голова. Мысли путаются. В пентхаузе полумрак. Похоже, повреждено освещение. А если уйти в тень? Нет. На исчезновение ликвидатор сразу выстрелит, не задумываясь. А если всё же отпустить Архонта? Нет, стоило бросить оружие, как ликвидатор начинает валить всех его первым. Выстроив всех лицом к стене, он, не задумываясь, отстреливает сдавшихся по одному. Три секунды позади. Головная боль рвёт череп на части. Ещё немного и Рэм вырубится. А если... Вот силовая броня обтягивает фигурку Рады. Выстрел. Один выстрел, но она выдерживает. Все, ноги едва держат. Больше нет вариантов. Пробуем. Нерк мысленно позвал Штопор. Слушай, что нужно сделать. Давай, родной, иначе мы их не спасем. Поднапрягись. Он покачнулся, пытаясь удержать гаснущее сознание и одновременно активируя встроенную в броню автоматическую медицинскую станцию. Секунда и болевые ощущения сняты. Он заплатит за это чуть позже. Главное сейчас это спасти девчонок. «Давай!» – командует Рэм и, стреляя в архонта активирует восстановившегося спринтера. Неужели прошло уже 20 минут? Нет, но иконка откатилась. Может, система подкинула плюшку, стараясь его спасти? Мгновение, и он рядом. Ликвидатор – тертый боец, 60-й уровень полезности, 30-й уровень угрозы, серьезный противник». Он успевает нажать на спуск, но псионическая броня, поставленная теряющим сознание нергом, окутывает девушку, справляясь с темной энергией. Второго выстрела Рэм сделать уже не дал. Раду он просто отшевырнул в сторону. так куклой улетела на несколько метров, но ничего с ней не будет. Перелом руки срастется, это не страшно. Всё это проносится для штопора за доли секунды. Он даже краем глаза видит, как Нерк, выполнив поставленную задачу, бьётся в конвульсиях, но ничего, оклемается. Ребята его вытащат, а ему нужно всё закончить. Энергетические клинки входят под грудную пластину ликвидатора. Щит на минимальной дистанции не активируется. Он спасает только от выстрелов. острая боль слева чуть ниже восьмого ребра. Это противник, умирая, вонзает в него свой клинок. Сознание гаснет. Рэм улыбается, глядя на бледное лицо врага. Черная энергия льется в него потоком, но он уже не чувствует боли. Он знает, что все кончено. Он спокойно заваливается на бок Вместе с мертвым противником. Последнее, что Рэм увидел затухающим взглядом, это системное сообщение. Задача выполнена, угроза Раяксу ликвидирована. Награда? Плевать на награду, черт с ней, все это уже не важно. Важно другое. Бывший сержант пехотной сороковой, бывший наемник, бывший рейдер общины снова доказал, что он лучший. Теперь можно и отдохнуть. Вместо послесловия Ворота Арана были широко распахнуты. Город оживал после кровавых событий, произошедших несколько недель назад. Возле блокпоста, пристроившись чуть в стороне от серьезного военного конвоя, стояла обычная двухместная баки «Жаль, что ты уезжаешь», – с грустью произнес Тарт, глядя на Раду, – «и мама к тебе прикипела, чай не чужая». «Мы не навсегда расстаемся», – утешила она парня, – «скоро заработают телепорты между нашими городами». Архонта больше нет, нечего делить, во всяком случае, пока что». Тарт довольно кивнул, вот только после смерти брата, который теперь стал национальным героем, в его глазах поселилась тихая, спокойная грусть, и улыбаться он начал только пару дней назад, а то всем мрачным ходил да на людей без повода рычал. «А вот и наши», указывая ему за спину, весело произнесла Рада. Тарт обернулся. И точно, вся гвардия в сборе. Вон нерк идёт бок о бок с Араной. Неделю назад, когда город хоть немного остыл от городских боёв, они явились в ремонтируемое здание совета и без всяких торжеств и проволочек поженились. Вот хран с У них тоже всё хорошо. Они вошли в новый совет от фракции андроидов. Тем более, они почти единственные одушевленные, кто пережил правление Архонта. Всего таких, как они, с серебряным зрачком набралось восемь. Но им, как соратникам великого рема дважды спасшего людей Раякса от геноцида, отдали приоритет. А вот и он сам в броне ликвидаторов о чем-то весело болтает со своей внучкой, которая старше его в два раза. Лерая выглядит счастливой, но в глазах грусть. Она очень не хотела, чтобы Рэм уезжал, но он уже выбрал свою дорогу. «Ну что, давайте прощаться, а то колонна уже готова выдвигаться», преувеличенно весело произнес штопор, разглядывая собравшихся. «Думаю, мы еще не раз увидимся, так что мы расстаемся не навсегда, и я говорю всем до свидания». Он пожал мужчинам руки, обнял и поцеловал женщин, и, резко развернувшись, направился к баге. Рада догнала его через секунду. Она не стала ничего говорить, увидев, как слезы прокладывают дорожки по его щекам. Она взяла его за руку и пошла рядом. Их совместный путь только начинался. Коротким он будет или длинным, неважно. главное Вместе Владимир, февраль-июнь 2021 года Читал Александр Чайцин, ноябрь 2021 года